30. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Черт! Пожалуй, этот сферический мир еще не окончательно сгнил. В нем до сей поры наличествуют настоящие герои. Маргит Йо, он и его снайперская винтовка – символ воплоти. Надо же! Надо же! Все, что человечество большой суши выставило против собачьей армии – это один ротмистер с оптическим бикатором «Плюс». Ротмистер без батальона, без роты, без взвода, без боевой секции и, наверное, даже без боевой тройки. Наш гвардии-ротмистер Маргит Йо, конечно, стрелок что надо. И, возможно, каждая следующая пуля – это собачий скальп на ремень. Но сколько патронов к бекатору плюс он способен донести в подсумках и рюкзаке? К тому же, позволит ли прицельная скорострельность бекатора отсечь атаку голованов? Маргит Йон наверняка думает, что у него в запасе вагон времени, потому как засел на дереве, и махнатым к нему не подступится. Их преимущество ⁇ ближний бой, и теперь им остается только заходить лаем и сдыхать под пулями. Опасное тактическое заблуждение. Ротмистер не в курсе, что голованы таинственным образом освоили древолазание. Да и вообще он думает, что они просто животные коллективисты и не более того. Глупое предубеждение. Они разум, а разум имеет свойство быстро-быстро учиться. Голованы уже не собаки, хотя похожи. Как человек никоим образом не мартышка, хотя количество пальцев у них одинаково. Человек другая категория, и подходить к его поведению требуется иначе. Вот и к головану так же. Имея в башке разум и жесткую иерархию управления стаей, они совершенно не обязательно станут действовать в лоб. Разум дает преимущество, он добывает ресурсы, учит ими пользоваться, к примеру, временем. Ведь время — это ресурс, не поспоришь. Переманив на свою сторону время, можно совсем не лезть на рожон и ставить за грифки поперек движения пуль. Моргит йо один-одинешенько, помощь к нему не придет. Можно погодить до ночи, а если очередная дырка в круглой башке пополнит копилку знаний тем, что у ротмистра наверху имеется тепловизор, то подождать еще. Разум и знания человеческой природы, да и млекопитающей природы вообще, говорят, что примат на дереве должен рано или поздно захрапеть. Природа его такая. С ней не поспоришь. Хоть с сеющей смерть винтовкой примат, хоть с тепловизором, а баеньки один черт любит. А если даже не захрапит, то через двое суток бессонницы его хваленый бекатор Плюс начнет попадать исключительно в молоко. Вполне получается подождать, чтобы не терять бойцов. И тем не менее моргит ее герой. По сути, он дает голованам первый авангардный бой. Сколько дырявых черепов они положат, прежде чем сомкнут челюсти на горле ротмистра. Элементарная арифметика – и круглоголовые песики однозначно владеют, может показать, что поход против человечества может завершиться фиаско из-за банальной нехватки четвероногого персонала. Как невеличаво выглядит собачья армия поток, но если соотношение потерь будет один к одному, голованы кончатся, не дойдя до голубой змеи. Пожалуй, даже если потери будут один к десяти в пользу собачьих, то и тогда им не добраться до границ независимой ныне Хонти. Это если каждый солдат и мужчина продаст себя подобно Маргиту Йо. Так что, с каким бы результатом битва ни кончилась, она способна стать решающей. Не исключена такая возможность. Хотя и невероятно. Как не умны голованы, ими правит не один только разум. Точнее, не он главный.